Глава тридцать ч е т е т Жить со смыслом. Итак, вы узнали, что для вас важно, и оказалось, что вы живете в разрез со своими принципами. Что делать? Куда двигаться? Многие ставят перед собой радикально новую цель. Скажем, вы решили уделять больше времени здоровью и заняться спортом. Вам приходит в голову записаться на марафон и изменить режим питания. Но сами по себе цели ничего не меняют. Вам надо решить, что вы будете делать каждый день по немногу, чтобы идти к цели маленькими шагами. Чтобы пробежать марафон, нужно бегать ежедневно и желательно вступить в группу легкоатлетов для дополнительной мотивации. Вы должны определить стратегию постепенного увеличения дистанции и, соответственно, изменить диету. Цель дает толчок в выбранном направлении, но ее достижение не должно стать концом пути. Пересмотрев свои принципы, выстраивайте жизнь в соответствии с ними, чтобы после марафона не забросить кроссовки в дальний угол шкафа, как многие и делают. Проверку принципов стоит проводить регулярно, потому что с течением времени они меняются. К тому же это позволяет проверить, соответствует ли им повседневная жизнь. Спросите себя, каким человеком вы хотите быть сегодня и что собираетесь сделать, чтобы приблизиться к идеалу. Если желаете сделать заботу о здоровье частью своей идентичности, То продолжайте бегать и после марафона. Получается, вы идете к цели как бы с двух сторон. Представляя себе, каким человеком хотите быть, и воплощая этот образ в конкретных делах, вы начинаете видеть смысл уже в том, чтобы прилагать усилия в выбранном направлении. Меняться трудно. Поэтому так важно помнить, зачем вам это нужно и что такова теперь ваша идентичность. Тогда проще будет преодолевать сопротивление собственного разума и окружающих. Со временем, когда вы привыкнете к новому образу мышления и поведению, мнение о себе тоже начнет меняться. Вы постепенно станете человеком в приоритете у которого здоровье и фитнес. но не благодаря марафону, а потому что изменили образ жизни. Вы не сможете представить свою жизнь без тренировок, но не ради цели. Бежать или не бежать марафон уже не будет иметь значения. Когда мы не видим быстрых результатов или путь к ним слишком труден, появляется соблазн все бросить. Думая о цели, поначалу испытываешь воодушевление. но оно как пламя спички вспыхивает и гаснет надолго его не хватает простые не слишком радикальные повседневные задачи помогут обрести новую идентичность которая поддержит на пути к цели выводы решая что пора меняться мы хватаемся за великие радикально новые цели Самой по себе ц е л и мало, чтобы изменить жизнь и сохранить перемены. Представляя себе, каким человеком хотите быть, и воплощая этот образ в конкретных делах, вы видите смысл уже в том, чтобы прилагать усилия в выбранном направлении. Руководствуясь в действиях новой идентичностью, вы надежно закрепляете поведение. Оно перестает зависеть от цели.